Глава шестая. Форс-мажор и гранатовый сок. «Опаздываю, боже мой, опять двадцать пять! Еще немного, и опоздание станут твоей визитной карточкой, Катя!» мысленно укорила я себя. Появление этой неприятной тенденции совпало с началом учебного года. Новое место учебы, новые лица вокруг, новые впечатления. Все было так не похоже на мою прежнюю жизнь за высокими стенами нашего дома. Но недавно я поняла, что дело не только в этом. Дело было еще и в Мише, Михаиле Новикове, в объятии которого я так неуклюже свалилась в начале сентября, спускаясь по лестнице. Сначала Новиков мне понравился. Уверенность в себе, с которой он умел держаться на людях, подкупала. Авторитарность и покровительственный тон были мне привычны с детства, а эрудированность моего нового знакомого стала для меня приятным бонусом. В начале наших отношений все эти качества и помогли нам найти общий язык. Но постепенно я стала замечать, что настроение Михаила способно меняться, как у Зора в калейдоскопе, стремительно. и абсолютно непредсказуемым. В обществе однокурсников и преподавателей он продолжал оставаться айсбергом, холодным, невозмутимым и очень рассудительным. А вот наедине со мной стал иногда позволять себе молниеносные вспышки гнева, редкие, но всё же. Похоже, что внешняя невозмутимость была лишь маской, под которой он скрывал перепады своего настроения, считая их видимыми чем-то скверным, недопустимым. И чем дальше мы общались, тем чаще я стала замечать за своим новым приятелем эти эмоциональные качели. Мне даже стало казаться, что в последнее время Михаилу стало сложнее их контролировать. К примеру, сегодня у гардероба он не смог взять под контроль всплеск недовольства и не рассчитал силу, с которой ухватился за моё плечо. А чего стоит эта его манера резко перескакивать с тему на тему? Утром по пути в аудиторию он читал нотацию относительно моей несобранности и чего-то там еще, и вдруг заявил, «В следующую субботу мы едем в клуб». «Какой еще клуб? С чего вдруг?» Но спросить я ничего не успела, прозвенел звонок. Сам Новиков объясняет эту способность резко менять тему разговора гибкостью своего неординарного мышления, которое я непременно должна ценить. А недавно он вообще заявил, что мы проводим вместе слишком мало времени и нужно переходить на новый уровень. Просто погулять после занятий и провести время в ближайшей кафешке ему уже недостаточно. Мне, наверное, стоит порадоваться тому, что из всех моих многочисленных сокурсниц Михаил одарил вниманием именно меня. Но после каждой нашей встречи Мне теперь требуется всё больше времени на то, чтобы выйти в зону комфорта, как любят говорить, Маша. Поэтому я и брожу по городу с камерой. Хобби даёт классную возможность отвлечься и побыть наедине с собой. Думаю, что моё опоздание это побочный эффект. Если что-то захватывает внимание целиком, я напрочь забываю о времени. Так было всегда, сколько себя помню. Я добралась до Москва-Сити на такси, но всё же немного заблудилась и теперь пробиралась к входу сквозь ряды представительских авто на крытой парковке. Как же меня сюда занесло? Можно же было зайти через центральный вход, Катя, мысленно возмущалась я, обходя очередную машину, как вдруг застыла на месте, заметив неподалёку своего голланца. Каких-то пару часов назад я уделила ему столько внимания, что не спутала бы его ни с каким другим железным конём. Но «Ну а где же ему быть, если не на парковке главного делового центра столицы, кивнув собственной догадке, пробормотала и вошла в холл центра. Тут было многолюдно. Одетые по большей части в деловом стиле посетители сдавали верхнюю одежду в гардероб и направлялись к лифтам. Я сделала также и теперь летела вверх в просторной стеклянной кабине лифта. Лифт плавно притормозил на нужно мне этаже и остановился. Я двинулась к бесшумно разъезжающимся дверям, но выйти не успела. Любимая заколка на дывное щелкнула и отскочила на пол. Получив долгожданную свободу, мои капризные локоны резко вспуружинили и посыпались по плечам. Обречённо вздохнув и по детской привычке дунув на прядь, упавшей на лицо, я подхватила с пола свою жемчужную страдалицу и бросила её в сумочку. В зеркальной поверхности стен отразился мой новый образ. Лев ушёл из дома. Я петернёй пригладила волосы, вздохнула и взглянула на входящих. Так, даже лучше, успокоил меня один из вошедших в кабину и доброжелательно улыбнулся. Его улыбка придала мне уверенности. Пожав плечами в стиле: "Что уж теперь сделаешь?", я смущённо его поблагодарила и, подарив улыбку случайным зрителям своего досадного преображения, заспешила по широкому коридору. Просторный зал ресторана встретил меня полнейшей идиллией. Все столики были заняты. Повсюду витали аппетитные запахи, велись негромкие беседы и слышался едва уловимый звон посуды. Привычно отбросив назад непокорные локоны, я огляделась по сторонам в надежде найти знакомые лица среди элегантных посетителей, но их не находилось. Я немного занервничала и что-то неловко задела локтем. обернулась и наткнулась на расстроенное лицо официанта. Звон посыпавшихся с его подноса блюд был настолько оглушительным, что пришлось прикрыть уши ладонями. Когда всё стихло, оторвала их от ушей Ошокированный взгляд от алых клякс, растекающихся не только по мраморному полу, но и по подолу нового платья. Взглядом зацепилось за запястье. Оно тоже утопало в россыпи пурпурных капелек, но на мой электронный церберг, к счастью, не попало ни одной. Несколько темно-красных горошин успело скатиться на пол, отчетливо нарисовав извилистые дорожки на и без того пятнистой кисти руки. В зале висела полнейшая тишина. Так бывает, некий форс-мажор, и ты в центре внимания. Не зная, как поступить, я зависла, словно в стоп-кадре, с выставленной перед собой рукой, согнутой в локте, вполне себе художественно забрызганной алыми каплями, крупными и мелкими, круглыми Я вальными, как-то замысловато выпуклыми, словно консистенция напедка была густой и вязкой. Это угадывалось и по цвету горошин, тёмной, насыщенно-алой, чем-то похожей на гранатовый соус. Кажется, он называется наршараб. При других обстоятельствах я бы даже сделала пару кадров этого живописного, как мне показалось узора, но сейчас сейчас мне было совсем не до этого. Вдруг мне нестерпимо захотелось оказаться подальше от бесс церемонно любопытных глаз этого рафинированного общества, собравшегося в просторном зале как по заказу В идеале телепортироваться в тишину своей уютной комнаты. Годами ведя по большей части обособленный образ жизни, я совсем не привыкла к столь неуёмному интересу к собственной персоне, а теперь пришлось стоять в эпицентре всего этого непотребства, как сказал бы дедушка, стоять как на сцене. в дна прочь испорченным платья и ловить косые взгляды одетых все голычки за всегда таев всего заведения. И я как никогда остро почувствовала себя актрисой-неумехой из того самого погорелого театра. Немного успокаивало лишь то, что у мертварённость на ухоженных лицах посетителей сменилась раздражением или бесцеремонным любопытством совсем ненадолго, лишь на несколько мгновений. Впрочем, даже они показались мне вечностью. Оглядев меня с головы до ног, большинство гостей быстро потеряло интерес к неуклюжей нарушительнице спокойствия. Большинство, но далеко не все. "Простите", шокированно прошептала я стоявшему рядом официанту, краем глаза наблюдая, как по полу промежь поблескивающих осколков хрустального бокала, Растекались пурпурные кляксы дорогого вина. Я помогу убрать. Не стоит. Я всё сделаю сам, учтиво ответил он. Простите, снова взволнована пролепетала я, и застыла под пристальным взглядом мужчины средних лет, думаю, ему было хорошо за 30. За столиком в центре зала в кресле с удобной спинкой этот посетитель восседал не один напротив него спиной ко мне расположилась дама с гладкими платиновыми волосами они покрывали её прямую спину до самого пояса и почему-то напомнили мне занавесь из дорогого тонкого шёлка почувствовав что за мной продолжают наблюдать я отвлеклась от волос девушки и снова взглянула на её спутника взглянула И внутри не жалость под этим взглядом острым, сканирующим и удивлённым одновременно. Впрочем, удивление гостя ресторана быстро сменилось задумчивостью, словно его вдруг заставили решать неожиданно свалившийся на голову ребус. Девушка с платиновыми волосами что-то сказала ему. Он ответил: "Но я чувствовал, что всё ещё нахожусь в зоне его внимания". К моему плечу прикоснулись И я отшатнулась, как чёрт от ладана. Видимо, нервы были совсем на пределе. Извините, случайно задел, послышался виноватый голос официанта. Ничего страшного, едва слышно отвесила я, не сводя глаз с мужчины в кресле. Он перекинулся со своей спутницы еще пары реплик и снова отдал мне все свое внимание. Я тут же ощутила себя маленькой бандерложкой из мультика про Маугли, застывшей под цепким взглядом всемогущего Кауа. «Извините, бываю неловкой. Чуть пожав плечами, я безмолвно попросила у брюнета прощения за весь переполох, который устроила». Рядом с посетителями словно напоминание волшебной палочки материализовался официант. Стои и по стойке смирно, и виновато опустив голову, он что-то негромко ему говорил, похоже, просил прощения. За что? За шум, который я устроила? Или или я умудрилась опрокинуть поднос именно с его заказом? О, господи, так и есть. Мысленно ужаснулась я, как только перед мужчиной поставили бокал с такой же рубиновой жидкостью. Великодушно выслушивая сотрудника ресторана, говорю: "Нет, всё так же не сводил с меня глаз". Безмолвным изваянием я продолжала неловко возвышаться посреди зала и заметила, что настрой моего визави вдруг изменился. Незнакомец больше не смотрел на меня ни шокированно, ни задумчиво. Его взгляд стал завораживающе глубоким и требовательным. Он ждёт извинений именно от меня? Вдруг прилетела догадка в мою бойную головошку. Наверное, я тоже должна к нему подойти, рассудила я. и окончательно смутилась. Щеки уже вовсю жгло огнем, коленки стало потряхивать. Дежавюм. Ситуация оказалась один в один, как в детстве, когда в присутствии гостей, приглашенных на мой день рождения, я прокинула на себя целую тарелку с супом. По договоренности с мамой я тогда должна была съесть все до последней ложки, иначе осталось бы без любимого фисташкового мороженого на десерт. А вместо этого устроили грибной фейерверк, как его тогда окрестил дедушка. И если бы не тихи и папина, не лишай девочку праздника, Оль. Свой обожаемый десерт я бы так и не получила. Но сейчас мне почему-то отчаянно показалось, что обладатель цепкого взгляда тоже присутствовал тогда среди гостей. Что за бред, Катя? Не пораной. Мысленно осекла я себя и даже дотронулась до напряжённых губ онемевшими от волнения подушечками пальцев. И силы исправиться с навалившимся смятением, на пару мгновений прикрыла глаза и провела ладонями по горящим щекам. А потом снова взглянула на обрызганную вином руку, затем доткнула пальцем самую крупную алую каплю, будто приклеенную к коже, и попробовав её на вкус, удивлённо прошептала: Сок гранатовый. Сразу вспомнился сквер, женщина в норковой шубе и яркий узор шали на чёрной меховой глади. А в голове зазвучал её тихий, грудной голос: "Король трёф уже у тебя на пороге, синеглазка. Ждёт, томится с бокалом гранатового высоко."